И все же есть веские основания усомниться в правдоподобности слов, вложенных Щербатовым в уста Шереметьеву. Дело в том, что когда в Петербурге решалась судьба царевича Алексея, Борис Петрович был прикован тяжелой болезнью к постели. Царь же склонен был объяснять отсутствие Шереметьева в Петербурге не болезнью, а симуляцией. И эти подозрения лишали Бориса Петровича душевного покоя и омрачали последние месяцы его жизни. К тяжелой болезни прибавились одиночество, чувство обиды и страха перед царем. 14 июня 1718 года Шереметьев отправил два письма, одно царю, другое Меншикову. Почти одинаковыми словами он описывал свою болезнь, которая час от часу круче умножается. «Не встать, не ходить не могу, и опухоль на ногах моих такая стала, что видеть страшно и доходит уже до самого живота, и, по-видимому, сия моя болезнь знатна, что уже к окончанию живота моего». Шереметев сокрушался, что не может выполнить царского указа о приезде в петербург и догадываясь о сомнениях петра относительно состояния своего здоровья обращался к нему с просьбой в той моей болезни освидетельствовать кому в том изволить и поверить меньше кого он тоже просил при случае сказать царю дабы его величество в моем неприбытии не изволил гневу содержать. Обращение Бориса Петровича к царю осталось без ответа. Тогда он отправил письмо в кабинет секретарю Петра Макарову с уверением, что ему не доставляет радости жизнь в Москве. «Москва так стоит, как вертеп разбойничий, все пусто Только воров множится и беспрестанно казнят». «Если бы он был здоров, — уверял фельдмаршал Макарова, — то ни в коей мере не пожелал бы жить в Москве, кроме неволи. Приговор 24 июня не положил конец мучениям царевича Алексея. Уже на следующий день к нему был послан Скорняков-Писарев, на этот раз спрашивать о тетрадях, найденных у царевича дома. Царевич отвечал, что в те тетради делал он выписки еще в бытность свою в Карлсбаде из церковной истории Цезаря Барония о разных древних событиях, а в такой образ, что прежде всего, как бывало, а ныне не так, а в народе их рассеивать не хотел. Последний застенок был учинен 26 июня. Вот леденящая душу запись в гарнизонной книге Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии. По полуночи в восьмом часу начали собираться в гарнизон Его Величества светлейший князь Меншиков, Яков Фёдорович Долгорукий, Гаврило Иванович Головкин, Фёдор Матвеевич Апраксин. Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, Тихон Никитич Стрешнев, Пётр Андреевич Толстой, Пётр Шафиров, генерал Бутерлин и учинён за стенок, и потом, быв в гварнизоне до одиннадцатого часа, разъехались». Того же числа пополудни в шестом часу, будучи под караулом в Трубецком Роскате в Гварнизоне, царевич Алексей Петрович приставился. Тайной было окутано не только следствие по делу царевича, но и его неожиданная гибель. Современникам, включая иностранных дипломатов, ничего не было ведомо о пытках царевича. Отсюда появление разных толков о причинах его смерти. Официальная версия, запечатленная в записной книге Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии, как мы видим, сообщала лишь месяц, число и час смерти царевича, без указания причин, ее вызвавших. Столь же лапидарно сообщено о смерти царевича в повседневных записках князя Меньшикова. 26 июня, то есть в четверток, Его светлость в шестом часу по полуночи встал и, убрався, довольно дел отправлять изволил. И отъехал в крепость, где и его царское величество быть изволил. Потом были у царевича Алексея Петровича, который весьма болен, и, быв с полчаса, по разговорях разъехались». Его светлость, прибыв в дом свой, изволил кушать с домашними. В шестом часу пополудни отъехал к Троице в церковь, где его царское величество и господа министры и сенаторы были. По отпуске он и разъехались. Его светлость, прибыв в дом свой, лег опочевать. День был при солнечном сиянии с тихим ветром. В тот день царевич Алексей Петрович с сего света вечную жизнь переселился. Такая скудость информации стала причиной появления различных, зачастую совершенно неправдоподобных, объяснений того, что случилось с Петропавловской крепости.